Глава одиннадцатая Кэролайн уставилась на умиротворённое лицо мистера Вудфорда, который лежал на спине с аккуратно сложенными на груди руками точно один из средневековых рыцарей в семейном склепе. «Он умер во сне?» — уточнила Кэролайн. «Полагаю, именно так я и должен был подумать». Доктор Харрис, судя по всему, был в ярости. «Я не понимаю...» чрезвычайно удобно, что мужчина, который оказался на волосок от смерти после того, как его заперли в подвале, неожиданно скончался. По его виду не скажешь, что он страдал, потому что я уложил его должным образом. Когда я вошел проведать его, вся кровать была смята, он вцепился в не так сильно, что мне с трудом удалось разжать каждый палец, а глаза были широко распахнуты. Он выглядел смертельно напуганным. «Он чего-то боялся с того самого дня. Вы предполагаете, что он умер от страха?» — уточнила Кэролайн. «Не говорите глупостей», — доктор Харрис указал на две подушки на полу у кровати. «Если бы я собирался прикончить старика, то задушил бы его, что, как я предполагаю, и произошло. К сожалению, если только не поймать преступника в момент злодеяния, по внешнему виду очень сложно определить, почему человек перестал дышать». «В таком случае, что вы намерены делать, если доказать что-либо невозможно?» — спросила Кэролайн. «Расскажу Гринвудам о произошедшем и о своих подозрениях, но они не станут меня слушать». «Может, он просто умер во сне?» — с надеждой предположила Кэролайн. «Возможно, после такого испытания у него не выдержало сердце». Доктор Харрис только взглянул на нее в ответ — И потянулся, закрыть лицо мистера Вудфорда простынёй. Я обследовал его несколько раз, мисс Мортон. Он был относительно здоровым человеком с довольно сильным для своего возраста сердечным ритмом. Мне любопытно вот что. Если Гринвуды отказались верить, что их кровную родственницу убили, разве будут они проводить расследование этого дела? Тетушка просто хочет избежать скандала во время празднования дня рождения дочери», сказала Кэролайн. «Да, потому что не расстроить мисс Мейбл и своих гостей для нее гораздо важнее, чем привлечь к ответственности убийцу», — отрезал доктор Харрис. Подхватив докторский саквояж, он вышел в гостиную, и Кэролайн прошла следом. «Не обязательно так язвить, доктор Харрис. Я не сказала, что согласна с ней, а только то, что именно так тетя и решит, а дядя не станет с ней спорить». Доктор Харрис упал в кресло и запустил руку в густые темные волосы. «И вот я снова кричу на вас, вместо того, чтобы решать настоящую проблему, потому что в руках этих людей, моих фактических покровителей, успех или провал моей врачебной практики». «Простите мою откровенность, доктор Харрис, но вы не рассматривали возможность работать в больнице, в городе». «Насколько мне известно, в Лондоне есть превосходные учебные заведения». «Возможно, сейчас у меня уже не будет выбора», — вздохнул он. «Хотелось бы мне просто убраться из этого проклятого дома и оставить доктора МакГрегора разбираться со всем». «Полагаю, вы можете так поступить». Каролен нерешительно присела напротив. «Доктор МакГрегор определенно постарается угодить желаниям моих дяди и тети. Доктор Харрис поднял голову. Но будет ли это правильно? Что я за доктор, если забуду про данные мной обещания исцелять больных и не причинять вреда? Не сомневаюсь, что свою часть сделки вы выполнили превосходно, сэр. Едва ли это ваша вина, что кто-то продолжает убивать ваших пациентов. Доктор Харрис долгое время смотрел ей в глаза. Вы необычная женщина, мисс Мортон. Отнюдь. Пожала плечами она. «Но я научилась быть практичной. И не могу позволить вам винить себя за то, что вы делаете все возможное в очень тяжелых обстоятельствах». «Спасибо», — склонил голову он. «Не за что». Кэролайн поднялась. «И моя тетя и дядя уже отправились в свои комнаты. Могут ли новости подождать до утра?» «Почему бы нет? Мистеру Вудфорду уже без разницы. Я останусь здесь». И прослежу, чтобы никто не обнаружил его тело и не поднял панику. Но что если убийца вернется проверить, действительно ли мистер Вудфорд мертв? спросила Кэролайн. В таком случае нас ждет очень интересная беседа. Доктор Харрис неожиданно показался ей весьма устрашающим. По правде сказать, я был бы очень рад подобной встрече. «Мне стоит вернуться к себе», — заметила Кэролайн, поспешно подавив зевок. «Я хотела кое-что обсудить с вами, но это подождет до утра». «Можете с тем же успехом сказать все сейчас». Доктор Харрис тоже поднялся и теперь возвышался над ней. Кэролайн только вздохнула про себя от этого возвращения к командирскому тону. «Как пожелаете». «Если вкратце, моя нанимательница, миссис Фроджертон, по ряду причин убеждена, что именно Джошуа убил леди Инос. Она хочет призвать его к ответу, и ей нужно, чтобы рядом находился кто-то, кто тоже считает, что речь идет не о несчастном случае, и кто мог бы помочь, если вдруг Джошуа решит сбежать или напасть». «А кроме вас, только я согласен, что леди Инос убили», — кивнул доктор Харрис. «Могу ли я узнать, как миссис Фроджертон оказалась вовлечена в то, что я считал вашим семейным делом?» Кэролайн прикусила губу. «Возможно, я непреднамеренно обеспокоила ее сообщением об убийстве до того, как осознала, что дядя с тётей не воспримут преступление серьезно. «Вот как!» «Она бы хотела лично поговорить с вами в удобное для вас время», добавила Кэролайн. Я понимаю, почему она может подозревать Джошуа, который и обнаружил тело леди Инес. Задумчиво произнес доктор Харрис. Я встречал многих убийц, которые громко заявляли о совершенном ими же преступлении. Кузина Элиза считает убийцей меня, заметила Кэролайн. Я знаю, улыбнулся доктор Харрис. Она мне сказала. Вы ей поверили? Доктор Харрис взглянул на нее. «Я могу представить, что вы убиваете кого-то, мисс Мортон, если придется, Но чтобы это была беззащитная старушка... Нет». «Спасибо хотя бы за это». Каролайн повернулась к двери. «Но я также могу представить, что вы вернулись сюда с затаённой обидой и желанием свести старые счеты. Леди Инна славилась отнюдь не мягким нравом. Вы вполне могли задушить ее в приступе ярости». Доктор окинул ее взглядом сверху вниз. «Вы достаточно сильны и вполне могли одолеть и мистера Вудфорда». «В самом деле, доктор?» — подняла брови Кэролайн. «Я лишь рассматриваю все возможности». «Доброй ночи, доктор Харрис». Ему хватило дерзости снова ей улыбнуться. «Доброй ночи, мисс Мортон». Когда Кэролайн проснулась после беспокойной ночи, занимался холодный серый рассвет. Быстро одевшись, она спустилась на кухню отнести миссис Фроджертон завтрак. Судя по всему, никто из персонала о смерти мистера Вудфорда еще не знал. Кэролайн предположила, что доктор Харрис, до сих пор охраняя дверь в комнате Дворецкого, и решила, что должна первой поговорить со своей нанимательницей, так как ей нужно было многое рассказать. Каролайн не удивила согласие доктора помочь миссис Фроджертон. Он уже зарекомендовал себя как человек, ненавидящий несправедливость и искренне желающий эту несправедливость исправить. В их последнюю встречу Каролайн явилась его более жесткая сторона, которую она прежде не видела. Я сама отнесу завтрак миссис Фроджертон Пегги, сообщила Каролайн горничной, которая как раз ставила на поднос молочник. Вы уверены, мисс? Пегги с сомнением перевела взгляд с подноса на Кэролайн и обратно. «Он тяжелее, чем кажется», — уверена, — с улыбкой заверила ее Кэролайн. «Возможно, ты могла бы отнести завтрак, мисс Фроджертон». «Она позвонит только часов в 10 не раньше, мисс. Она и спать-то легла только после полуночи», — Пегги подавила зевок. «Мне пришлось ее ждать». Кэролайн взяла поднос и отправилась вверх по ступеням. Она ни в коем случае бы не призналась Пегги, но нагруженный поднос в самом деле казался тяжелее с каждой ступенькой, а до комнаты миссис Фроджертон было еще далеко. «Могу я вам помочь?» Подняв голову, Кэролайн увидела перед собой Фрэнсиса, смотревшего на нее с обеспокоенным выражением. «Нет, я вполне справлюсь сама, благодарю». Кэролайн отстраненно улыбнулась, показывая, что беседа окончена. Я должен был предположить, что женщина вроде миссис Фроджертон заставит вас выполнять все ее прихоти. Каролайн нахмурилась, поудобнее перехватывая поднос. «Понятия не имею, о чем вы говорите, равно как и почему это вообще вас касается». «Она унижает вас». «Она платит мне жалования». «Что просто неприемлемо». «Если бы я знал, а что еще по вашему мнению, могло случиться со мной, когда после смерти отца о его растратах стало известно повсеместно?» «Я думал, у вас хватит здравого смысла вернуться жить к вашим дяде с тётей». «И таким образом освободить вас от любой ответственности за мое падение?» «Это едва ли честно», — нахмурился он. «И что же именно я должна была по вашему плану делать здесь?» томиться в заперти, работая столь же тяжело, но не получая при этом ничего?» Поправив поднос, Каролайн пошла дальше по лестнице. «Лучше бегать по поручениям миссис Фроджертон, чем моей тёте». Дойдя до комнаты миссис Фроджертон, Каролайн сумела открыть дверь. Она никогда не думала, что Фрэнсис станет ее раздражать. Более того, Каролайн была вполне уверена, что его явное возмущение ситуацией, в которой она оказалась, было больше связано с его собственным чувством вины, нежели искренним беспокойством за нее. С добрым утром, мэм. Я принесла ваш завтрак. К ее удивлению, миссис Фроджертон уже проснулась и сидела в кровати, откинувшись на подушки. По-прежнему в кружевном чепце, она надев очки, изучала вчерашнюю газету. «Почему вы сами принесли этот тяжелый поднос?» — требовательно спросила она. «Вы же сорвете себе спину. И что потом?» «Я хотела убедиться, что утром вы в первую очередь поговорите именно со мной». «Почему?» — тут же оживилась миссис Фроджертон. «Есть новости?» «Можно сказать и так». Кэролайн поставила поднос на колени своей нанимательницы и предложила ей льняную салфетку. «Доктор Харрис подтвердил, что будет рад сопровождать вас на встречу с Джошуа». «Превосходно!» Миссис Фроджертон налила себе немного чая и предложила чашечку Кэролайн, но та отказалась. «Я знала, что он окажется полезен». «Кое-что еще случилось прошлой ночью», — продолжила Кэролайн. «Мистер Вудфорд скончался». «А ты естественных причин?» «Доктор Харрис так не считает, но говорит, что доказать насильственные действия не сможет». «Почему же?» «Потому что он считает, что мистера Вудфорда задушили подушкой». «Ну и ну. То же самое произошло с одной моей знакомой. Муж хотел избавиться от нее и жениться на своей любовнице. Его осудили только потому, что горничная неожиданно зашла в комнату и стала свидетельницей преступления». Миссис Фроджертон поморщилась. «Мне бы ужасно не хотелось думать, что это из-за моего визита к мистеру Вудфорду убийца решил вернуться и прикончить его». «Сомневаюсь, что дело в этом, мэм», — поспешила заверить ее Кэролайн. «Надо полагать, мистер Вудфорд знал нападавшего, а в таком случае его жизнь уже была под угрозой вне зависимости от того, говорил он с вами или нет». «Думаю, вы правы» вздохнула миссис Фроджертон. «Интересно, кто-то догадался сообщить мисс Вере?» «Не думаю, что о смерти мистера Вудфорда успели сообщить кому-либо», — заметила Кэролайн. «Доктор Харрис собирался подождать, пока лорд и леди Гринвуд спустятся к завтраку, и тогда рассказать им». «Что ж, пусть его душа покоится с миром». Миссис Фроджертон поставила чашку обратно на поднос. «Уверена, по нему будут скучать и скорбеть многие». Каролайн выглянула в окно, отметив, что хотя бы дождь на время прекратился. «Сомневаюсь, что удастся пересечь реку и навестить мисс Вудфорд. Возможно, печальное известие придется отложить до завтра». Миссис Фроджертон кивнула. «Что также означает, что мне необходимо поговорить с Джошуа сегодня». «Если он считает, что ему сошли с рук два убийства, вряд ли он будет болтаться поблизости и ждать, пока его поймают, как думаете?» «Вы считаете, он убил и мистера Вудфорда?» «Ну, конечно!» Миссис Фроджертон, похоже, была удивлена. «Чтобы по дому одновременно шастали двое убийц, очень маловероятно». «Это было бы странным совпадением», — согласилась Кэролайн. «То, что все это вообще происходит, невероятно само по себе». «Вы бы предпочли, чтобы убийцей был один из призраков, о которых так любит рассказывать ваша кузина?» Миссис Фроджертон мелодраматично содрогнулась. «С тем же успехом мы могли ловить призраков, так как никто из моих родных все равно нам не верит». «Мне надо поговорить с доктором Харрисом как можно скорее», решила миссис Фроджертон. «Да, мэм». Кэролайн подошла забрать поднос, но ее нанимательница подняла руку. «Но не раньше, чем я доем эти превосходные яйца в смятку с ветчиной». Заверив миссис Фроджертон, что попросит доктора Харриса прийти к ней при первой возможности, Кэролайн, взглянув на часы, отправилась в детскую. Всех воспитанников уже вывели на утреннюю прогулку, и комната пустовала. Ключ от кукольного домика был по-прежнему надежно спрятан у нее в кармане, и в некотором смятении Кэролайн подошла к стеклянной витрине. Дверца открылась легко, и она распахнула створку фасада домика. Куколка дворецкого исчезла из подвала и теперь лежала в одной из кроватей с подушкой на голове. Сдрогнув, Кэролайн поспешно закрыла домик и заперла витрину. «Ищите ключ, мисс?» — окликнула ее вошедшая Хэтти. «Он уже давно куда-то запропастился». В самом деле, Карлайн постаралась принять забоченный вид. Мельком она задумалась, стоит ли ей переживать из-за того, что обман стал даваться ей легче. Когда я на днях показывала кукольный домик миссис Фроджертон, то потом совершенно точно положила ключ обратно, за часы на каминной полке. Но на всякий случай проверю карманы, убедиться, что они нароком не украла его. «Всего было три или четыре ключа, так что на вашем месте я бы не очень беспокоилась, мисс. Хотя бы один точно скоро найдут». Хэтти подняла из-под стола деревянный брусочек от башенки. «Вы искали сестру?» «Да», — улыбнулась Каролайн. «Она, наверное, на прогулке?» «Сегодня они все шагают по длинной галерее точно солдатики, под бдительным оком ее светлости», — хихикнула Хэтти. Бедняжки сидят в заперти уже несколько дней. Если бы не мисс Сьюзан, мисс Мейбл и Дэнни Прайс, которые изобретают для них все новые и новые игры, даже не представляю, как бы я справилась. Представляю. Это очень досадно, согласилась Кэролайн. Сегодня дождь уже послабее, так что, возможно, погода все же наладится. Его светлость так не считает, мисс. По мосту не проехать, а то, может, и чинить придётся, прежде чем пустить кого-то в деревню. Я об этом не знала. Интересно, сумеют ли в таком случае гости добраться на бал? Не представляю, каким образом, мисс, — хмуро заметила Хэтти. А мы так надеялись увидеть всех в красивых платьях и драгоценностях. Думаю, бал все равно состоится, если Мэйбл этого хочет. Кэролайн проверила, что ключ по-прежнему надежно лежит в кармане. Она сказала, что все, кто ей дорог, уже здесь, и что её это вполне устраивает. «Как на нее похоже, мисс! Она всегда так хорошо относилась к детям!» Кэролайн дошла до двери и, остановившись, спросила. «Хэтти, а ты не помнишь девочку по имени Роуз?» «Роуз?» — наморщив носик, Хэтти задумалась. «При мне не было, мисс!» Но ее светлость принимала к себе детишек последние тридцать лет, а то и больше. Лучше спросите мистера Вудфорда или миссис Медекс. Они здесь дольше всех. Спасибо, Хатти. Пойду посмотрю, не удастся ли перехватить Сьюзан на обратном пути. Миссис Фроджертон справлялась о ней. Если миссис Уитл спросит, можешь сказать, что она со мной. Скажу, мисс. Кэролайн спустилась в главный холл и уже собиралась отправиться на поиски сестры, как перед ней появился доктор Харрис. Я только что говорил с лордом Гринвудом. «И?» Он не только рекомендовал покинуть его дом при первой же возможности, но и сообщил, что сделает все, что в его власти, чтобы я больше никогда не получил врачебной практики в этих краях. «Мне жаль». Он пожал плечами. «Не то, чтобы это оказалось такой уж неожиданностью. Я начинаю верить, что вернуться сюда было ужасной ошибкой». «Вернуться?» — уточнила Кэролайн. «Я родился в десяти милях отсюда. Мои родители уехали, когда я был ребенком. Нахмурившись, он добавил. «Не могу сказать, что у меня остались хорошие воспоминания об этом месте, и лучше явно не стало». «Думаю, вам будет гораздо приятнее работать в больнице при университете в Лондоне», Твердо повторила Кэролайн. «Там вас будут ценить за вашу проницательность и ум». «Спасибо» вздохнул доктор Харрис. «Я предложил отправиться в путь немедленно, но мне напомнили, что по мосту проехать нельзя и что мисс Мейбл желает моего присутствия на балу. Понятия не имею, почему». «Она очень высокого мнения о вас». Доктор Харрис только поднял бровь. «Сомневаюсь». Кэролайн повернулась, собираясь уходить, и он откашлялся. «Вы не могли бы пойти со мной на кухню и сообщить всем о смерти мистера Вудфорда?» Леди Эленор не здоровится, а его светлость считает ниже своего достоинства общаться со своими же слугами. «Моя тетя заболела?» «Судя по всему, не настолько, чтобы прибегнуть к моим услугам. У нее просто переутомление, поэтому к завтраку она не спустится». «Я должна навестить ее, Только сначала помогите мне». Доктор Харрис крепко взял ее за локоть. Конечно же, я готова помочь, если после вы пойдете со мной к миссис Фроджертон. Как пожелаете. Кэролайн позволила отвести себя на кухню, где миссис Медокс уже собрала всех. «Ну, так в чём же дело, доктор?» — спросила кухарка. «Мне, с вашего позволения, еще ужин на всех готовить!» Доктор Харрис взглянул на Кэролайн, и она сделала шаг вперед. «Я, с сожалением, вынуждена сообщить, что мистер Вудфорд... «Скончался этой ночью». Послышались потрясенные вздохи, одна из помощниц кухарки залилась слезами. «Доктор Харрис был с ним рядом», — продолжила Кэролайн. «Бедный мистер Вудфорд!» Миссис Медокс стёрла щеки слезу. «Я знала его всю свою жизнь, и хотя он и бывал порой просто несносен, он честно проработал в этой семье много лет и заслуживает уважения». Кэролайн взглянула на группу лакеев и на побледневшего Джошуа. В тот же миг он повернулся на каблуках и вышел. Кэролайн не шевельнулась. Доктор Харрис и миссис Фроджертон разберутся с ним без ее помощи, но если кто и выглядит воплощением вины, так это Джошуа. Она повернулась к доктору Харрису. «Вы закончили, доктор?» «Да». Пойдемте к миссис Фроджертон». Он последовал за ней из кухни и вверх по лестнице к отведенным дамам покоям. Каролайн постучала и вошла. Ее нанимательница сидела у камина. Пришел доктор Харрис, мадам». «Отлично!» — миссис Фроджертон указала на кресло напротив. «Мне нужна ваша помощь». «Я так и понял». Доктор Харрис сел, взмахнув фалдами сюртука. «Хотя и должен отметить, что идти к Джошу с обвинениями...» «Весьма опасная затея». «А как еще нам убедить его сознаться в убийстве?» — спросила миссис Фроджертон. «Возможно, при помощи улик?» «И каких же?» «Написанное от руки признание в злодеяниях?» — пожал плечами доктор Харрис. «Большие суммы денег при себе?» «Кровь на одежде?» Миссис Фроджертон повернулась к оставшейся у дверей Кэролайн. «Возможно, пока мы с добрым доктором допрашиваем Джошуа...» «Вы могли бы обыскать его комнату?» «А разве это не противозаконно?» Доктор Харрис только фыркнул. «Конечно нет. Он состоит на службе у вашего дяди и подчиняется ему, а лорд Гринвуд — местный судья. Никто в округе не посмеет подвергать сомнению его методы обращения собственной прислугой». «В таком случае я поднимусь на этаж слуг и все осмотрю, пока вы будете заняты», — согласилась Кэролайн. Чем быстрее мы решим этот вопрос, тем скорее все вернется на круги своя, и Мейбл получит удовольствие хотя бы от последних дней приема. Сомневаюсь, что после двух смертей все может быть по-прежнему, вставила миссис Фроджертон, но если преступник попадет в руки правосудия, это поможет. Согласен. Доктор Харрис поднялся. Итак, мэм, найдем Джошуа и призовем его к ответственности. «Удачи в поисках», — вздохнула Кэролайн. «После вашего заявления он улепётывал, как заяц». «Мы его найдем, заверил доктор Харрис, подавая миссис Фроджертон руку. «Вряд ли он мог уйти далеко в такую скверную погоду». Он взглянул в сторону окна. Дождь хоть и поутих, но прекращаться не собирался. «Я снова попробовал перебраться через реку утром, но поток был так силён, что лошадь не сумела пройти». Каролайн открыла дверь. Я поговорю с тетей, и если все будет в порядке, пойду на этаж прислуги. Еще было довольно рано, и большинство гостей до сих пор оставались в своих спальнях, так что Каролайн беспрепятственно прошла по тихим коридорам. Обычно ее светлость спускалась на ранний завтрак и решала со слугами возникшие вопросы, но, возможно, напряженная атмосфера последних дней сказалось на нервах леди Элинор. Она определенно была сама не своя с того момента, как Кэролайн ее увидела. Тихонько постучав в дверь, Кэролайн вошла в комнату. Ее светлость еще лежала в постели, и шторы были приспущены. К сожалению, у кровати уже сидела Элиза и, и бурно жестикулировала. Кэролайн с порога заметила страдальческое выражение лица леди Элинор, как и то, что кузина ее стука не услышала. «Она должна уехать, мама! Она нас ненавидит!» «Элиза...» Кэролайн подошла к кровати. «С добрым утром, кузина, тетя. «А ты что здесь делаешь?» — возмутилась Элиза. «Пришла позлорадствовать над смертью мистера Вудфорда!» «Я пришла справиться о здоровье своей тети. спокойно ответила Кэролайн. «Ты уже оправилась от падения, кузина?» подходи ко мне!» — завизжала Элиза и выставила перед собой руку, будто пытаясь загородиться от Кэролайн. «Да ради всего святого!» Голос леди Элинор звучал очень устало, и Кэролайн задумалась, как долго ее кузина разглагольствовала перед матерью. «Если не перестанешь нести чушь, «Я попрошу твоего мужа увести тебя домой ради твоего же здоровья». «Это не чушь! Она смеется над нами сея и разрушение в твоем собственном доме!» «И зачем мне это делать с женщиной, которая предложила мне и моей сестре кров, когда мой отец был не в состоянии позаботиться о нас?» «Спросила Кэролайн. Я всегда буду благодарна тете за это. «Потому что тебя всегда возмущало то, что ты не часть семьи!» Парировала Элиза. Признаю, в детстве мне было нелегко из-за этого, но сказать по правде ты и была основной причиной. Ты никогда не упускала случая указать на мое более низкое положение. Подозреваю, что ты даже велела прислуге обращаться со мной не как с членом семьи. Видите? Элиза повернулась к матери. Она лелеет каждую мелкую обиду. Ее разум помутился от ненависти. «И из чего ты делаешь такой вывод?» Кэролайн продолжала говорить ровно, не позволяя себя разозлить. Ей было искренне любопытно, от чего кузина настолько странно к ней относится. «Я никогда не делала ничего плохого ни тебе, ни кому-либо в этом доме». «Не притворяйся, что не знаешь!» — фыркнула Элиза. «У меня есть доказательства!» «Доказательства чего?» «Твоего вероломства!» — злобно отрезала Элиза. «Ты думала, я сожгу те отвратительные записки, которые ты мне присылала? Или новые, которые стали появляться в моей комнате, как только ты приехала?» «Записки?» — нахмурилась Кэролайн. «Я понятия не имею, о чем ты говоришь». Ее тетя устало махнула в сторону туалетного столика. «Они лежат во втором ящичке справа. И Лиза вчера вечером настояла, чтобы я их прочла». Кэролайн прошла к столику, и взяла письма. «Только попробуй бросить их в огонь!» — предупредила Элиза, когда Кэролайн подошла к кровати со стопкой листов. «Могу я их прочитать, тетя? осведомилась Кэролайн. «Конечно, моя дорогая». Кэролайн опустилась на стол, с которого поднялась Элиза и быстро просмотрела бумаги. Наконец она подняла голову. «Понимаю, почему они тебя расстроили, кузина, но уверяю тебя, что я их не писала». Они даже не попытались скопировать мой почерк. «Я сказала ей то же самое, Каролайн. Твой почерк гораздо аккуратнее и чище». «Она вряд ли сознается», — недобро взглянув на нее, вставила Элиза. «Кто еще мог написать такие гадкие вещи?» Каролайн положила письма на кровать. «Хороший вопрос, правда? Стоит спросить, над кем еще ты издевалась, как надо мной?» «Я всего лишь следила за тем, чтобы все знали свое место, Кэролайн!» Элиза вздернула подбородок. «Матушка не для того брала к себе бездомных сирот, чтобы они лезли вперед ее собственных детей. Я должна была поддерживать порядок!» «Ты не имела права брать на себя подобные полномочия», заметила леди Элинор. Но кто-то же должен был!» «Это задача воспитателей в детской». «И могу тебе заверить, что каждый ребенок и так знал свое место», — Кэролайн посмотрела кузине в глаза. «Нам об этом напоминали с неумолимым постоянством». «Не едва ли! Мальчишки вроде Дэна и Гарри Прайса всегда вели себя дерзко!» «Может и так, но они всегда знали, что их будущее отличается от твоего и никогда не ждали ничего лучше». Элиза отвела взгляд. «С тобой бесполезно спорить, Кэролайн. Ты никогда не признаешься, что участвовала в этом». «Потому что мне не в чем признаваться», — повторила Кэролайн. «Мне искренне жаль, что кто-то посылал тебе столь неприятные записки, но, как ты только что подчеркнула, ты в любом случае не хотела дружить ни с кем из детей, кроме своих прямых родственников». «Я только считаю странным то, что стоило тебе вернуться, и записки появились вновь». Согласна? Странность в этом есть, признала Кэролайн. Но приехала на праздник к Мейбл не только я. Элиза нахмурилась. Я заметила, что Дэн Прайс и слова доброго не сказал никому, а при этом пользуется нашим гостеприимством. Возможно, мне стоит поговорить с ним? Или ты могла бы оставить все как есть? Предложила Кэролайн. Тебе скоро предстоит радость рождения первенца». Мейбл хочет отпраздновать день рождения с друзьями, и, конечно, леди Элинор заслужила немного спокойствия. «Думаю, мне повезло», — нехотя признала Элиза. «Возможно, все просто завидуют моей удаче, и на это не стоит обращать внимания». «Уверена, это правильное решение», — кивнула Кэролайн. «Через несколько дней все гости разъедутся, и больше ничто не будет тебе досаждать». Выражение лица Элизы счастливее не стало, но она, по крайней мере, перестала утверждать, что Кэролайн — убийца. Пройдя к двери, Элиза обернулась через плечо. «Мне не нужны твои советы, кузина. Если в доме случится что-либо еще, пока ты здесь, я обращусь к отцу». Кэролайн подождала, пока Элиза не закроет за собой дверь, и подошла к леди Элинор. «Могу я что-нибудь принести вам, тетя? «Вы уже завтракали?» С тех пор, как Элиза меня растолкала, я только и слушала, как она обвиняет тебя в убийстве. Ее светлость поплотнее запахнулась в шаль и села ровнее, откинувшись на подушки. Господь всемогущий, как же она меня утомила! Не знаю, как муж ее терпит. Она просто беспокоится за свою семью, мадам. Это вполне понятно. После некоторого умолчания Кэролайн уточнила. «Вы знали, что она получала те записки?» «Она никогда не упоминала о них. По ее словам, я бы не стала ее слушать, что совершенно не так. Если бы я знала, что кто-либо в детской занимается подобным, я бы всё выяснила и разобралась бы с виновником». «Я этих писем не писала». «Конечно же нет», — бросила на нее нетерпеливый взгляд тетя. «Я воспитала тебя гораздо лучше». Каролайн удержалась от упоминания того, что получила такое же воспитание и образование, как и Лиза. «Странно, что записки вновь начали приходить, пока я здесь». «Подозреваю, что эти, Элиза вообще сама написала», — заметила леди Элинор. «Она, похоже, одержима желанием избавиться от тебя». «Полагаю, если она думает, что это я пишу ей эти записки», то считает, что у нее есть все основания так поступить», — ответила Кэролайн. «Можно мне забрать записки и повнимательнее их изучить? Я хорошо знала всех воспитанников и даже помогала некоторым писать письма. Возможно, по почерку получится найти автора». «По мне так можешь их вообще сжечь». Ее светлость прижала пальцы к вискам. «У меня ужасно болит голова». В таком случае, если вы не против, я попрошу горничную принести вам чая. Он облегчит боль, а вы пока останетесь в постели, предложила Кэролайн. Гости еще не вставали, и вашего отсутствия никто не заметит. Да. Леди Элинор откинулась на подушки и закрыла глаза. Очень любезно с твоей стороны. Несмотря на то, что он настоял на проведении бала здесь, твой дядя ни с чем мне не помогает. Возможно, ты могла бы взять роль хозяйки на себя. Кэролайн ободряюще коснулась плеча тети и вышла. Под предлогом поиска горнишной ее светлости, она заглянула на кухню и заодно поинтересовалась, где находится Джошуа. Десять минут спустя, передав пожелание леди Эллинор Горнишной и, убедившись, что Джошуа в данный момент беседует с миссис Фроджертон и доктором Харрисом в кабинете экономки, Кэролайн поднялась по черной лестнице к комнатам слуг на верхнем этаже дома. Хотя ее дядя содержал особняк в относительно хорошем состоянии, на чердаке было пронзительно холодно, а потускневшие все в пятнах обои свидетельствовали о протечках в потолке и крыше. Джошуа был старшим из лакеев, то есть должен был жить в самой большой комнате, расположенной в конце коридора. Маловероятно, что в такое время кто-либо из персонала окажется на чердаке, разве что в случае болезни. И, тем не менее, Кэролайн двигалась так тихо, как только возможно. Двери были не заперты, так что она беспрепятственно вошла в комнату Джошуа. Небольшое окно с нишей в толстой стене у парапета выходило на сад за домом. Сквозь распахнутые створки ледяной ветер нёс запах топи и раздувал тонкие занавеси. В центре комнаты стояла железная кровать с двумя покрывалами и подушками. Под ней чемодан, а у стены приткнулся небольшой комод. Оставив дверь приоткрытой, чтобы в случае чего заметить, если кто-то поднимется по лестнице, Кэролайн с легким чувством вины начала один за другим осматривать ящики. К ее удивлению, Все вещи были аккуратно сложены и в хорошем состоянии. На прикроватной тумбочке лежала библия и правила бокса от боксерского клуба, и больше ничего. Опустившись на колени, она с некоторыми усилиями вытащила из-под кровати видавший виды старый чемодан. На боках еще остались полустёртые почтовые ярлыки, и, как предположила Кэролайн, принадлежать он мог родителям Джошуа. К ее облегчению чемодан тоже удалось легко открыть. Тяжелый запах помады для волос, сандалового дерева и табака, казалось, впитался в шелковую подкладку. Внутри с той же аккуратностью были сложены пара новых ботинок, две накрахмаленные до хруста белые рубашки и щегольской черный сюртук. Кэролайн бережно вытащила вещи, запомнив их положение, чтобы вернуть все на те же самые места». В подкладке нашлось несколько карманов. В одном лежал черепаховый портсигар, жестяная баночка с чем-то вроде мужских пилюль от облысения и ручное зеркальце в серебряной оправе. Кэролайн нахмурилась, разглядывая получившуюся странную композицию. Мог ли Джошуа просто взять эти вещи из особняка, рассчитывая продать позже? Или это его личные... Как сказала миссис Фроджертон, слуги нередко извлекали выгоду из того, что хозяева теряли или выбрасывали. Больше в чемодане ничего не было, так что Кэролайн аккуратно вернула все на свое место и перешла к ботинкам. Правый оказался тяжелее левого. Засунув руку внутрь, Кэролайн коснулась чего-то мягкого — и практически не удивилась, вытащив красный бархатный мешочек с золотыми монетами и аккуратно свернутыми банкнотами по 5 фунтов. Как можно было не заметить сходство находки с той, что она обнаружила в комнате тети Инес. Каролайн разложила по местам все, кроме мешочка, который теперь был надежно спрятан в ее кармане, толкнула чемодан обратно под кровать и вышла. Спустившись в кухню, Она направилась к комнате экономки, откуда из-за закрытой двери доносился голос доктора Харриса, который, нахмурившись, вскоре выглянул на ее стук. «Вы должны были оставить нас с миссис Фроджертон разбираться с Джошуа, мисс Мортон», — выйдя к ней в коридор, напомнил он. «Я прекрасно это помню. Он уже признался?» «Отнюдь. В данный момент он жалуется, что мы к нему несправедливы и что он никогда даже не думал ни о ком дурно». Вы сказали, нам нужны доказательства. Каролайн вытащила бархатный мешочек. Я нашла эти золотые монеты и 50 фунтов в его спальне. Золотые монеты? Доктор Харрис протянул руку, и Каролайн отдала ему свою находку. Ну и ну. Вы их считали? Еще нет. Решила, что важнее будет спуститься и спросить Джошу, откуда они у него. Очень похожий бархатный кошелек я нашла среди вещей тети Инес. После небольшой паузы добавила она. «Какое любопытное совпадение. Не желаете зайти со мной и продолжить беседу? Должен признать, мне не терпится услышать, что сам Джошуа на это скажет». «С удовольствием». Доктор Харрис отступил, пропуская ее вперед и Кэролайн склонила голову. «Благодарю». Джошуа, скрестив руки на груди, стоял, прислонившись к столу и мрачно смотрел на миссис Фроджертон. Я вам повторяю, мне ничего не известно о смерти мистера Вудфорда. Когда он сыграл в ящик, я спал, и снились мне вещи куда более приятные. Настороженно взглянув на Кэролайн, а потом на дверь, он произнес. Доброе утро, мисс. Доброе утро, Джошуа, поздоровалась в ответ Кэролайн, садясь рядом с миссис Фроджертон, которая бросила на нее вопросительный взгляд. Ты можешь мне не верить, Джошуа? «Но никто из нас не желает тебе зла», — продолжил доктор Харрис. «Мы всего лишь хотим знать, что случилось с мистером Вудфордом». «Думаете, мне знать не хочется? Он мне не нравился, но смерти ему я не желал». «В таком случае кто желал и почему?» — наклонилась вперед Кэролайн. «Это как-то связано со схемой, которую они придумали с леди Иннос Глядя ему в глаза, спросила она. Лицо Джошуа превратилось в застывшую маску. «Не знаю, о чем вы, мисс. Я уже говорил доктору и этой леди». «Вудфорда и леди Иннес, должно быть, получали деньги от продажи, но чтобы все получилось, им нужен был кто-то моложе и сильнее, вроде тебя». «Я бы никогда на такое не согласился!» с отвращением воскликнул Джошуа. «Знаю, слуги нередко забирают себе ненужные вещи хозяев и продают их» подсказала ему Кэролайн. Так вот чем я по вашему мнению занимался, Джошуа, окинул взглядом комнату, воровал вещи и продавал их. Ну, похоже, именно этим мы занимались Вудфорды и леди Ледиинес, констатировал доктор Харрис. Можно предположить, что тебе платили за то, что ты отвозил все необходимое из особняка в коттедж мисс Вудфорд в деревне. Молчание затягивалось. Наконец. Джошуа поднял голову. «И что, если так? Кому какое дело, если кто-то получит деньги за хлам богачей?» «Нам-то точно никакого», — пожал плечами доктор Харрис. «Но вполне возможно, что Гринвуды придерживались иного мнения. Ты знал, что они обратились к поверенному?» Джошуа моргнул. «Прошу прощения, думаю, по мнению леди Элинор. «Вудфорды зашли гораздо дальше, чем принято, и таким образом встали на одну ступень с ворами, а значит, и тебя могут привлечь к суду как сообщника, которым ты, по всей видимости, являлся». «За что?» — фыркнул Джошуа. «За то, что забрал пару треснутых чашек и статуэток. Это просто смешно». «Безусловно. Но ты же знаешь, что закон несправедлив, и что после такого приговора тебя могут выгнать», — возразила Кэролайн. И я не верю, что дело ограничилось разбитым фарфором. Вряд ли это принесло бы тебе столько денег. Доктор Харрис поднял бархатный мешочек. «Это твое? Джошуа немедленно бросился вперёд. «Отдайте!» — он попытался выхватить мешочек. «К сожалению, не могу. Суд может счесть это уликой». Доктор Харрис убрал деньги в карман жилета. «Вы не имеете права рыться в моих вещах!» — возмутился Джошуа. «Ее светлость наделила меня данными полномочиями», — ответила Кэролайн, что было некоторым преувеличением, но Джошуа этого знать было не нужно. «Кто дал тебе эти монеты?» «Это не ваше дело!» — Джошуа уже кричал, стиснув кулаки. «Вы, кучка наглых проныр!» «Позволь напомнить, что двое из тех, кому ты помогал воровать, мертвы». Каролайн встала, преграждая Джошуа путь. Пытайтесь теперь и это на меня повесить!» Джошуа повернулся к доктору Харрису. «Если это я убил старую Грымзу, с чего бы мне бежать докладывать вам, сэр?» «Ради превосходного алиби». «Я никого не убивал!» «А кто-то убил». Каролайн выдержала его яростный взгляд. «Если они платили тебе за помощь, возможно, ты решил, что сможешь забрать себе все? «Это ложь, мисс! Мне зачем было убивать их, раз им нужна была моя помощь, и они были готовы хорошо платить!» Он пожал плечами. «Слушайте, я признаю, что хотел напугать мистера Вудфорда, закрыв его в подвале тогда, но это была безобидная шутка!» «Он был ранен и до смерти перепуган», — напомнила Кэролайн, стараясь говорить ровным тоном. Я обошелся с ним не хуже, чем он поступал с людьми вроде меня всю свою жизнь, мисс, и ему за это ничего не было». Джошуа холодно взглянул на нее. «Возможно, пришло время отплатить ему той же монетой». Он повернулся к доктору Харрису. «Но я не убивал никого из них, клянусь». «Хотелось бы мне тебе верить», — произнес доктор Харрис. «Но улики указывают на обратное». «Я не убийца!» Джошо оттолкнул Кэролайн, и она, пошатнувшись, была вынуждена схватиться за сюртук доктора Харриса. «А теперь оставьте меня в покое!» Доктор Харрис, занятый Кэролайн, не сумел помешать бросившемуся вон лакею. «Ну и ну!» — воскликнула миссис Фроджертон. «И куда же глупый мальчишка теперь пойдет? по «По такой-то погоде!» Доктор Харрис наконец помог Кэролайн встать ровно и сердито глянул на дверь. Недалеко, и так как его деньги у меня подозреваю, что он вернется. Вы считаете, это он убил и тетю Инес и мистера Вудфорда? спросила Кэролайн. А кто еще это мог быть? Миссис Фроджертон кашлянула. Но деньги это важно. А что не так? обернулся к ней доктор Харрис. — Сомневаюсь, что Джошуа получил всю эту сумму, только воруя у Гринвудов. — Если он забирал изделия из тонкого фарфора, произведения искусства и украшения, то вполне мог, — заметила Кэролайн. — Но будь это так, тетя наверняка бы обнаружила пропажу. Она очень тщательно и добросовестно следит за хозяйством. Если Джошуа получил эти деньги не от мистера Вудфорда и вашей тети, то откуда же? – поинтересовалась миссис Фроджертон. Возможно, вопрос не столько в том, кто дал их ему, а почему? задумчиво произнесла Кэролайн. Вдруг в этом замешан кто-то еще. Теперь вы хотите записать в преступники пол деревни? усмехнулся доктор Харрис. Очень сомневаюсь. И думаю, мы свой долг выполнили, не так ли? Теперь остается известить лорда Гринвуда, что убийца обнаружен».